Эксперты полагают, что письмо написано авторучкой «Пеликан». Они тоже продаются по всему свету. Бумага и конверт и югославского производства. Мы предприняли все, чтобы установить, в каком пищебумажном магазине продается именно этот сорт, но, думаю, ответ получим не скоро. Загреб слишком велик. А может, конверт куплен и не в городе? Наконец, я приступил к чтению. Послание было кратким. Весьма рады, что вы наконец вернулись домой. Хотя и не совсем свободным. Мы знаем, что не по своей воле вы действуете против нас. С вашей помощью нам готовится большая ловушка. В данной ситуации вы не можете поступить иначе, и мы от вас не собираемся этого требовать. Письмо наше вы разумеется покажете своим нынешним опекунам. Тем лучше, может, они согласятся поиграть с нами в жмурки. Думаем, что согласятся. У них нет другого способа к нам подобраться. Приглашаем вас завтра вечером в порткораж. Остановитесь в отеле Палас. Там получите новые инструкции. По возможности приезжайте на машине. Новые хозяева Наверняка вам ее обеспечат. Цернкович, включай свет. Стало темно. Письмо было написано правильным сербско-хорватским языком. Известно, что существует много людей, даже интеллигентов, которые путаются в употреблении некоторых букв. Но тут замена некоторых букв была уж слишком нарочитой. автор письма Явно хотел сбить нас с толку. Ну и что ты об этом думаешь, Малин? Вопрос начальника вывел меня из размышлений. Отдав письмо Младену, я сказал, вернемся назад. Когда Мандич разбил витрину и был арестован, нарушители полагали, что он нам сразу же все, что знает, расскажет. Они пустили сбежать и перебежали бы через границу, если бы возле Сежены не встретили своего главаря. Узнав о случившемся, он решился на этот ход, из чего я заключаю, что он настолько нуждается в Цернковиче, что готов пойти на риск. Другими словами, он предлагает нам игру в кошки-мышки, причем надеется нас обыграть. Судя по всему, он рассчитывает, что Цернкович в решительный момент перейдет на его сторону. Шеф поддержал мое мнение. Да, мы тоже так считаем, Малин. А что бы ты сделал в данном случае? Я бы пошел на риск. Разумеется, приняв все меры предосторожности. Шеф, переглянувшись, с Младеном сказал. Значит, решено. Младен довольно произнес. — Дурея себя ищет. Надо постараться и обыграть их в сухую. Прежде чем рисковать, мы должны хорошенько продумать все наши действия. — Ну, само собой, — ответил я. — Что вы предприняли до моего приезда? — Где Царнкович? — Ждет в соседней комнате. Получив письмо, он принес его нам и с тех пор сидит здесь. — Что он говорит? Уверен, что мы поступим так, как предлагается в письме. Заявил, что готов сделать все, что мы от него потребуем. Я с сомнением глянул на собеседников. И насколько мы можем доверять ему в такой ситуации? Я полагаю, не слишком, — ответил начальник. Мы должны быть готовы ко всему. Царанковича нельзя упускать из виду буквально ни на секунду. Я уверен, тебе это удастся, Малин. Значит, уже решено, что действовать буду я. Понятно. Коротко ответил я. А как обстоят дело с документами для Царанковича? Ведь надо ему что-то дать, раз он отъезжает в путь. Младен вынул из ящика стола удостоверение личности, водительские права. И протянула мне. Здесь все, что ему требуется. Хоть он и не водил машину несколько лет, но уверяет, что чувствует себя способным сесть за баранку. И подкинем ему деньжат на расходы А машину? Мы решили ему уступить желтый рекорд. Машина средней скорости. Тебе не нетрудно будет везти ее Джульеттой. Да и цвет. Светло-желтый, приметный, и днем и ночью. Документы на вашу новой справности. Кивнув головой, я сказал, и так предусмотрено все. Мне остается только договориться с Тернковичем о подробностях. Начальник меня остановил. Ты знаешь, сейчас тебе лучше с ним не разговаривать. Завтра в полдень он двинется из Загреба и к вечеру прибудет в Порторож. — Я думаю, тебе следует выехать пораньше и, сообща с тамошними коллегами, подготовить все необходимое для страховки каждого его шага. Да и Цернкович не больно-то должен знать, кто печется о нем с нашей стороны. — Ну что же резонно, — ответил я. — Только мне не нравится, что мы так свободно пускаем Цернковича одного в Порторож. Неизвестно, что эти типчики замышляют. А может, приглашение в Порторож... Отвлекающий маневр, и они его перехватили где-то в пути, мы об этом уже подумали, успокоил меня шеф. Все патрульные машины между Загребом и Порторожем будут извещены о маршруте Цернковича. По очереди будут сопровождать и докладывать о его продвижении. Кроме того, Бора поедет вплотную за ним. Ну, значит, с этим порядок. И все же я беспокоился, не упустили ли мы чего-нибудь. Младен протянул мне две фотографии. Вот еще кое-что. Может тебе пригодится. Наши в Любляне изготовили два фоторобота, пользуясь описанием потерпевшего Люблянца. Не знаю, насколько оно было точным, но все же снимки тебе не помешают. Я взял фотографии, с которых на меня взирали физиономии двух угонщиков. Хорошенько рассмотрев обоих, я спрятал снимки в карман. «Мы их размножили и разослали по всем отделениям милиции», — прибавил Младен. «Что у вас еще нового?» — спросил я. Шеф и Младен ответили в один голос, больше ничего. «А Влада Мандич?» «Ни слуху, ни духу!» «Как сквозь землю провалился!» «Совещание было закончено!» Я встал и устало потянулся. «Ну, тогда пойду сосну объявил я. «Завтра сотни километров дороги, а может, и что похуже. Ох, еще несколько дней таких гонок, и я откажусь от Джульетты, а права закину подальше». На следующий день в шесть часов вечера я сидел в Портороже на террасе кафе «Сузанна».